Глава 14 Коля опустил голову и задумался. «Вот так вот, значит», — мрачно произнес он. «Что ж, следующий так следующий. Коля, только умоляю, не забивай себе этим голову», — сказала Оксана. «Мы попробуем остановить это зло еще до того, как кто-либо из нас умрет». «Тебе легко говорить. Ты последняя в списке» ворчал Коля. «Какая разница, кто из нас первый, кто последний?» — воскликнул я. «Факт в том, что мы все в нем, и нам нужно разобраться, как вычеркнуть всех нас из него». Я повернулся к гадалке, которая по-прежнему не поднимала на нас взгляда. «Вы знаете, как нам помочь? Что нужно от нас этим сестрам? Мы вам заплатим сколько угодно, только скажите, как нам спастись?» «Ни за какие деньги я не соглашусь иметь дело с проклятием этого озера», ответила гадалка. «Я понятия не имею, что им нужно от вас. Хотя, если верить легенде, сестры мстят людям за их жестокое обращение с ними, ни в чем не виноватыми». «Да, но мы-то им ничего плохого не сделали», воскликнул я. «Мы даже не жили еще в то время, когда жили они. Так почему они нас убивают?» гадалка достала из ящика стола колоду карт и стала ее тасовать, не глядя нам в глаза. Призраки нематериальны произнесла она они не могут никого убить Наш мир и изгробный параллельные. как правило, параллельные миры не пересекаются зло которое вышло из вязникового озера может лишь запугать, но не убить. Похоже что сестры это исключение Злобно сказал я. «Вы же уже знаете, что четверо наших друзей погибло, и все это по вине проклятия этого долбанного озера». «Нет, лишь по вашей вине», — сказала гадалка. «Вы слышите, но не слушаете. Это вы коснулись вот проклятого озера. Вы вновь освободили зло, затихшее уже на несколько лет». «Послушайте, мадам Виола, или как вас там?» Мой голос начал срываться на крик. «Все, что вы нам тут сейчас сказали, мы и так знали. Да, мы дотронулись до воды. Да, за нами теперь гоняются призраки сестер, убивая одного за другим. Поэтому и пришли к вам, чтобы попросить о помощи. В ответ же вы лишь сыплете упреками и осуждаете нас. Да посмотрите же вы на меня!» Гадалка вздрогнула и выронила из рук колоду карт. Но мои слова зато подействовали на неё. Она посмотрела на меня, потом на моих друзей. Я яростно смотрел на нее. Мне просто хотелось ее убить за то, что она такая отстраненная. — К сожалению, молодой человек, вы обратились не по адресу, — спокойно произнесла она. — Вам к психиатру. Она слезла со стула, наклонилась и принялась собирать разбросанные по полу карты. — Спасибо за помощь. Огрызнулся я и пошел к выходу. «Идемте, здесь нам больше делать нечего». Мы с друзьями вышли из дома гадалки и направились к автомобилю Коли, оставленному неподалеку от места, где погибли Олеся с Валерой. «И что будем делать дальше?» – спросил Алекс. «Нам нужно поискать временное убежище», – ответил я, – «чтобы родители не смогли нас найти». Вернемся домой, как только разберемся с этим проклятием. Или умрем, — вставил Коля. Об этом не время думать, — сказал я. У кого какие предложения по поводу убежища? Ну, у меня есть дача, — предложил Макс. Пару дней можно побыть там. Все равно нас на дольше не хватит. Прекрати, — воскликнула Лена. Хорошо, — сказал я. «Коля, ты сможешь отвезти нас на дачу Макса?» «Да?» – не очень уверенно ответил Коля. «Хорошо». Добравшись до его автомобиля, мы кое-как уселись в него. Я, Оксана, Лена и Макса сзади, Алекс впереди, Коля за рулем. И поехали в сторону дачи Максима. По пути мы заехали в магазин за продуктами, а также в газетный киоск. Мне нужно было купить пару газет, чтобы узнать, что думает полиция по поводу всех этих смертей. Отложив их в сторону, чтобы почитать уже на даче, я выглянул в окно. Мы проезжали по нашей деревне, за которой была ферма. До дачи Макса было минут 15 езды. Прибыв на место, мы вытащили из багажника пакет с продуктами, и направились к небольшому коттеджу, который и предназначался в ближайшее время нашим убежищем. Макс достал из кармана ключи, открыл дверь, и мы все вместе вошли внутрь. «Надеюсь, твои родители не догадаются, где нас искать», — сказала Лена, осматривая помещение. «Нет, не догадаются», — уверенно ответил Макс. «Я тоже осмотрелся» мебели на первом этаже было не очень много небольшой диван пара кресел стол и четыре деревянных стула а на втором этаже что поинтересовалась Оксана. там чердак ответил макс ничего особенного куча хлама да и только я поставил пакет на стол и начал вытаскивать из него продукты из ды мы купили лишь несколько пачек вермишели быстрого приготовления две буханки хлеба майонез и батон копченой колбасы. «Эй, а что у тебя с руками?» — поинтересовался Алекс, увидев мои расцарапанные ладони. «Мне пришлось еще раз рассказать вчерашний сон». «Почему ты раньше нам это не рассказал?» — удивился Коля. «Вот с чего нужно было начинать поиски. Раз эта девочка сказала, что ответы нужно искать в том здании, значит, нам так и нужно делать. Но ведь это всего лишь сон» запротестовал я. «Если тебе во сне скажут «спрыгни с крыши», ты спрыгнешь?» «А царапины у тебя на ладонях появились просто так?» спросила Лена. «Дим, нам нужно снова ехать на озеро, если мы действительно хотим все это остановить». Я посмотрел на ребят. Все они покивали в знак согласия с Леной. «Ну хорошо», тоже согласился я. Не представляю, где мы будем искать, что мы будем искать, но мы туда поедем. Но сначала предлагаю перекусить, я еще не ел сегодня ничего. Поев, мы все же не поспешили ехать на озеро. Посидели еще на даче Макса, поговорили о погибших друзьях. Обдумали план действий. Выехали мы уже где-то в седьмом часу вечера. Подъехав к озеру, когда уже начало смеркаться, Мы встали возле входа в разрушенное здание и стали договариваться, как лучше поступить. «Я думаю, предлагать разделиться будет бессмысленно», — усмехнулся я. «Точно», — кивнула головой Лена. «Получится, как в фильмах ужасов, всех перебьют поодиночке, идем все вместе». Открыв дверь, я вошел в здание первым. Здесь, как и в первый раз, было довольно темно и сыро. «Где будем искать сначала?» — спросил Макс. «На первом этаже», — ответил я. «Посмотрим сначала в раздевалке». Я указал друзьям на табличку над одной из комнат. Туда мы и направились. Почти два часа поисков так и не увенчались успехом. Мы даже нашли еще одну лестницу на второй этаж, помимо той, что обвалилась в прошлый раз. Но ни на втором, ни на третьем этаже мы не нашли ничего особенного. Поиски решили продолжить еще на полчаса. На улице тем временем уже стемнело, взошла луна, выглянули звезды. Волей-неволей, а нам пришлось разделиться, каждый искал в разных местах. От множества комнат до каких-то почерневших от гари ящиков в коридоре. Так и разошлись кто куда. Я находился на третьем этаже, в то время, как остальные шарили на втором. Услышав позади какой-то шорох, я обернулся. Сзади стояла она, София. С черными кудрявыми волосами, грязной белой ночнушки и бледным лицом она молча смотрела на меня. — Идем, я покажу тебе. Эту фразу словно стены сказали, а девочка вдруг куда-то исчезла. В этот момент я услышал голоса, точнее зов. Он указывал, куда мне следует идти. Я, подчиняясь ему, последовал прямо по коридору. Спустился вниз по лестнице на второй этаж и толкнул самую первую дверь в коридоре, в коем я оказался. Сначала в этой комнате было темно, но спустя некоторое время я вдруг услышал разговоры, крики, все вокруг зашевелилось. Мимо меня проходили какие-то размытые силуэты людей, и вдруг свет включился, и я оказался в классной комнате прямо около двери. Я увидел десятка-два ребят лет пятнадцати, которые практически все столпились возле самой последней парты третьего от окна ряда. Все они кричали «Ведьма! София ведьма! Сжечь сестер Вязниковых! Уродина!» И все в таком духе. Учителя в классе не было. Должно бы сейчас была перемена между уроками. Я подошел к той парте, рядом с которой собралась толпа детей, и увидел Софию. Она сидела за партой одна и плакала, прикрыв глаза руками. В один момент она схватила свой портфель, закинула туда учебники и выбежала из класса. Я немедля помчался за ней». София взбежала вверх по лестнице, затем, осмотревшись по сторонам, достала из портфеля какую-то тетрадку, подошла к металлической лестнице на чердак, взобралась туда и пропала из виду. Я поднялся следом за ней. Найдя ее глазами, я подошел поближе. Она сидела возле одной из половиц, слегка приподнятой над остальными. Приподняв ее еще немного, она засунула под нее свою тетрадку после чего встала с пола, пододвинула близ стоящую тумбочку на эту половицу, схватила свой портфель и вновь побежала к лестнице. В этот момент все снова потемнело. Появившийся из ниоткуда туман застелил все вокруг, но через секунду уже развеялся. Я стоял словно в другом месте. На том же чердаке, но все здесь было уже совсем по-другому. Вещи лежали не на своих местах, доски почернели, повсюду валялись полусожжённые тряпки и бумага. Я взглянул на тумбочку. Она единственная стояла на том же месте, на которое её передвинула София. Сдвинув эту тумбочку на небольшое расстояние, я отодрал половицу и достал из-под неё пыльную тетрадку в красной обложке. Надпись на ней гласила «Дневник Софии Вязниковой». Я стряхнул пыль с тетради и уже собирался было позвать ребят, как вдруг почувствовал, что что-то тяжелое ударяет меня по голове. Я падаю на пол. Последнее, что я услышал, прежде чем отключиться, это громкий смех маленькой девочки.